Глава семьдесят пятая. С удовольствием новый день тоже провела бы дома. А точнее, в нашем с Крисом доме. Но надо было одеваться и идти на работу. Из постели выпорхнула прямо на балкон. Потянулась, улыбнулась солнцем. «Хорошо-то как! Жизнь налаживается! Все будет хорошо! Я это знала точно!» Наколдовала и надела розовое летящее платье. Оно наиболее соответствовало моему настроению. На ноги туфельки, Чети с палочкой в незримый карман. Все, я готова идти на работу. Но без завтрака никуда не вырваться. Алиса требовательно остановила меня внизу лестницы и усадила за стол. «Не меняй привычки, чтобы никто не догадался о переменах», — шепнула она. «И не поспоришь». Я поела вместе со всеми, даже поболтала. Девушки были озабочены моим здоровьем, но я отмахнулась, сказав, что это была мимолетная хандра. «Никто не должен знать, что меня вчера не было дома». Алиса сунула мне в руки пакет с кремовыми трубочками, и я выскочила на улицу. Гарри неизменно ждал неподалеку. Как же хорошо было до того, как у меня произошел выплеск энергии в отделе сыска. Ходила сама на работу и с работы, но потом указ сверху сделал из Гарри конвоира. «Да, не будь так, мы могли бы с Крисом ходить вместе на работу». хотя нас могли бы увидеть, так что никаких ходить вместе. Что-то случилось, первое, о чем спросил меня Гарри. Я чуть не упала. Неужели так видно по мне? Эх, надо было съесть лимон, чтобы не быть с такой довольной мордахой. Нет, ничего не случилось, поспешно отреклась я от всего. Тут же постаралась принять более серьезный вид. Крис, как всегда, ждал меня у того самого фонаря. Впервые за все время он улыбался. Гарри сопроводил меня до кабинета, а сам отправился по делам. Я спихнула Эмми пакет с кремовыми трубочками, а сама пошла за свой стол, чтобы настроиться на рабочий лад. Но в голову ничего не лезло. Оно и не мудрено. Все мысли кружили вокруг Криса. Мои губы все еще хранили вкус его поцелуев. Я закрыла глаза и явственно увидела Криса — с улыбкой смотрящего на меня. Будто он тут. Поспешно распахнула глаза, чтобы не уйти далеко в видение, а то перенесусь к Крису так же, как с балкона общежития попала на балкон его дома, точнее нашего дома. Ох, как же настроиться на работу! Это просто невозможно! Я все еще во власти мужа! — Что с тобой? — заговорщически пропела Эмма, присаживаясь на край моего стола. Я совсем не ожидала ее, и вздрогнула. «Ничего», отмахнулась я. «Заодно поняла, что мне совершенно не удается изобразить деловитость или хотя бы совершенное спокойствие. Просто настроение хорошее». «Оно у тебя не просто хорошее, а отличное», заметила Эмма и заговорщически добавила. «Я подумала, что у вас с Гарри наконец что-то стало налаживаться». «С Гарри?» переспросила я, аж обмякнув от подобного предположения. «С чего бы это?» «Думаешь, мы не видим, что вы все время вместе?» «Он...» И тут же я споткнулась о своей мысли. «Если скажу, что он представлен ко мне магистрами, то придется рассказывать о своей магии. То есть, по факту, мы все время вместе. Впрочем, вопрос Эммы даже несколько припозднился по моим ожиданиям. Могла бы я и подготовить ответ на него, но не подготовила. Видимо, надеялась, что мне его не зададут. Тем временем Эмма ждала ответ». поэтому пришлось ляпнуть первое, что пришло в голову. «Мы старые друзья». «Настолько старые, что жить собираетесь вместе», – пропела подруга. Было дикое желание одернуть ее, но сегодня я была благодушна. К тому же Гарри постоянно рядом. Отсюда и такие мысли у коллег. Как их винить за это? Но расставить все точки над «и» было необходимо. «Между нами ничего нет». твердо ответила я, чтобы у нее больше не было желания спрашивать. «Поняла», — Эмма подмигнула. «Не хочешь говорить, не надо». Чтобы закрыть неугодную тему, я расспросила ее о родителях, которые собирались приехать к ней в гости из провинции. Эмма переключилась моментально и рассказала обо всем, что творилось в ее жизни. Родители приезжали на пару дней, познакомились с ее парнем. Тот воспользовался моментом и уведомил их, что они с Эммой собираются пожениться. Родители дали согласие. И в завершении она продемонстрировала мне красивое кольцо с бриллиантом. «Красота!» – зачарованно протянула я, поворачивая ее руку, чтобы разглядеть кольцо и насладиться блеском камня. «Поздравляю! Когда свадьба? Через месяц поженимся в нашем родном городе. Там все друзья!» – я понимающе кивнула. Эмма вынула трубочку с кремом и откусила кусочек. В удовольствии закатила глаза, поблагодарила за выпечку и, спрыгнув с моего стола, пошла к своему. Я приступила к работе. Только сейчас заметила свиток, забытый Эммой. Я взяла его, чтобы отнести ей, но, окинув взглядом кабинет, поняла, что Эмма вышла. Эх, везет же ей и другим моим коллегам. Работают с артефактами, магическими стихиями, а я ковыряюсь в архиве. Вроде не настолько я немощная, чтобы быть отстраненной от активной работы, но решение Гарри было неоспоримо. Только сейчас его не было в кабинете. Может, попробовать свои силы, пока Гарри нет? Выполнить задание. Справлюсь или нет? Свиток жег мне руки. Интересно, какое задание дали Эмме. Сдернув перевязывающую ленточку, я развернула свиток. Жадно впилась глазами в текст. Задание – узнать историю артефакта, приложенного к свитку. Рекомендация – использовать в расследовании шар судьбы. Я замерла, осознавая, что тот самый шар судьбы, который предсказал мне будущее, рассказанное Духом Мира Мертвых, находится в нашем отделе, и задание, которое дали Эмми, нужно расследовать с его помощью. Вот так открытие. Я держу в руках свиток – допускающий меня к шару судьбы. У него я могу узнать, на какой камень мне нужно пролить кровь, чтобы пожертвовать силу своей магии во имя спасения неволшебного мира от зла. И я могу избавиться от ненужной мне магии.